Старайтесь не сердиться на меня. Я, видимо, был несносен. Мне стыдно за себя. Запишите первое имя. Зайнец. Фридрих, Зайнец. Вообще-то лучше бы вам это запомнить, а? Вопрошающе заметил Оссорио, наблюдая, как женщина мучилась с написанием немецкой фамилии. Это, кстати, окончательно его успокоило. Если бы она легко написала то, что он ей диктовал, он бы, возможно, закрылся вновь. Зайниц. По-немецки «Фридрих» на «Кастельяно Федерико». «Инженер». Специалист по радиоаппаратуре. Живет в Барилочи с 42 -го года. Второй доктор Фрибль. Эрнандо Фрибль. Живет в окрестностях Барилочи. Поддерживал постоянную связь с Людовико Фрейде. Запомнили? Ой, боюсь забыть. Лучше мне все же написать. Нет, нет. Лучше выучить. Давайте выучим вместе. Если у вас есть полчаса времени. О, у меня есть время? Есть. Самолет возвращается в Барилоч вечером. А я все выяснила в аэрогаре. Ну, давайте повторять. Хотите, сначала запишите, некоторые лучше запоминают по написанному, а хотите, повторяйте про себя. Я тоже не тороплюсь. Мне приятно быть женщиной, которая так верит своему бородатому другу, который умеет слушать, как никто другой. На улице Клаудия оглянулась. Никто за нею не шел. Эстерец смешно говорил «могу топать». Это малыши топают своими перевязанными ножками. Топ-топ-топ-топ. Полицейские крадутся. У них отвратительные глаза. Ой, я помню их глаза. Ведь я работала стенографисткой в военной контрразведке. Они такие подозрительные, такие настороженные. Кажется, что не верят даже самим себе. Как можно жить такой изнуряющей, боязливой жизнью? На стоянке такси никого не было. Какое счастье сегодня ночью я увижу Эстерица. В ней сейчас была поющая радость, предчувствие счастья. Он позволит мне остаться в горах. У меня есть сбережения. Я вполне могу обеспечить себя. Я не буду ему в тягость. Я же видела в его глазах такую усталость, такое одиночество. У меня сердце перевернулось. Как это ужасно, когда люди обрекают себя на одиночество. Хотя мы все рабы обстоятельств. Наверное, он живет жизнью волка не потому, что ему это нравится. Интересно, а кем я стану после смерти? Я много раз чувствовала себя собакой. Рыжей, с темными, подпаленными и пронзительно черными глазами. Странно. Я ощущала себя собакой без хозяина, но при этом удивлялась, отчего у меня черные глаза. Такие бывают только у немецких овчарок, а я их не люблю. Они постоянно рвутся вперед. У них слишком силен инстинкт хватки. Это противно. Шофер подъехал к ней с выключенным мотором, распахнул заднюю дверь. «Куда вас доставить, сеньора?» «В аэрогарш, пожалуйста». «Примечание. Так называется аэродром внутренних линий Буэнос-Айреса». «Доставим, доставим». ответил шофер. «Э, только, пожалуйста, отодвиньтесь от двери. Я запру кнопки. Позавчера на Пласа дель Майо был ужасный случай. Из машины вывалилась мать с дочкой и ребеночку всего полтора годика. Можете себе представить?